«Луковицы!» — шепотом позвал Ринсвинт «Здесь есть луковицы?» «Несколько штук растет вон там, около старого тиса», — произнес рядом чей-то голос. «Ага», — отозвался Ринцвент. «Ладно». Наступила долгая тишина, нарушаемая только звоном комаров вокруг головы волшебника. Он стоял не шевелясь, застыв как каменный. Даже его глаза были неподвижны. «Извините», — наконец сказал он. «Да». «А который из них тис?» «Маленькое скрученное деревце с небольшими темно-зелеными иголочками». «Ага, вижу. Еще раз спасибо». Он не шелохнулся. В конце концов, голос непринужденно осведомился. «Могу я еще чем-нибудь помочь?» — Ты ведь не дерево, правда? — спросил Ринсвинд, по-прежнему глядя перед собой. — Не дури. Деревья не разговаривают. — Прости. Просто у меня в последнее время случались кое-какие заморочки с деревьями. Ну, знаешь, как бывает. — Нет. Я валун. В голосе Ринсвинда почти ничего не изменилось. — Прекрасно, прекрасно, — медленно произнес волшебник. — Что ж... Пойду собирать луковицы. Приятного аппетита. Он осторожно, с достоинством прошагал вперед, разглядел в подлеске несколько сбившихся в кучку волокнистых белых штуковин, осторожно выдернул их и обернулся. Неподалеку лежал валун, но здесь повсюду были раскиданы валуны. Кости диска подходили в этом месте очень близко к поверхности. Ринсвинд пристально посмотрел на тисовое деревце, а вдруг это все-таки оно разговаривало. Но тис, ведущий весьма уединенную жизнь, ничего не слышал о Ринсвинде Спасителе деревьев. К тому же он спал. «Если это ты, два цветок, то я с самого начала знал, что это ты», — сказал Ринсвинд. В надвигающихся сумерках его голос прозвучал неожиданно отчетливо и очень одиноко. Ринсвинд припомнил единственный факт, который он точно знал насчет троллей, а именно, под лучами солнца нормальный тролль превращается в камень, так что всякий, кто нанимает этих существ на дневную работу, должен потратить целое состояние на защитный крем. Но если подумать, нигде не говорилось о том, что с ними происходит, когда солнце садится вновь. Последние струйки дневного света покинули окружающую местность. И Ринсвинду внезапно показалось, что вокруг него слишком много валунов. «Он ужасно долго возится с этими луковицами», — заметил два цветок. «Как ты думаешь, может, стоит пойти поискать его?» «Волшебники могут шами позаботиться о себе», — отозвался Коэн. «Не беспокойся». Он поморщился. Бэттон подстригала ему ногти на ногах. «Вообще-то он не такой уж хороший волшебник», — продолжал два цветок, придвигаясь поближе к огню. «Я бы не сказал ему это в лицо, но...» — он нагнулся к Коэну. «На самом деле я ни разу не видел, чтобы он творил чары».